Эпизод восьмой. Железнодорожный переезд у моста алнабру 1 ноября 1999 года. Серая птица то пропадала, то вновь появлялась в поле зрения Харри. Поверх мушки Смитвессона 38-го калибра он смотрел на неподвижную спину за стеклом. Палец лежал на курке. Вчера кто-то по телевизору рассказывал о том, как медленно может тянуться время. «Гудок, Эллен, нажми на чертов гудок, это же агент секретной службы!» Время тянулось медленно, как в новогоднюю ночь перед тем, как пробьет двенадцать. Первый мотоцикл поравнялся с билетной кассой, а краешком глаза Харри все еще видел красношейку, превратившуюся в маленькое пятнышко. «Время на электрическом стуле перед поворотом рубильника». Харри до отказа надавил на курок. Раз, другой, третий, и время рванулось и помчалось до боли стремительно. Темное стекло на мгновение побелело и посыпалось на асфальт дождем осколков, и Харри успел увидеть исчезающую за окном руку. А потом послышался шелестящий шум дорогих американских автомобилей и умолк. Харри смотрел на окошко кассы. Желтые листья, поднятые кортежем, все еще кружили в воздухе и падали на грязную серую траву. Он смотрел на окошко кассы. Снова стало тихо. И на какое-то мгновение он подумал, что находится на самом обычном в Норвегии переезде, что вокруг самый обычный осенний день, что там, вдалеке, самая обычная станция техобслуживания, и даже в воздухе пахло обычной утренней прохладой, оцаревшей листвой и выхлопными газами. И это потрясло его. Может, ничего и не было?» Он все смотрел на окошко кассы, как вдруг тревожный настойчивый гудок Вольво за его спиной распилил день надвое.